6. Целую неделю Амбросио не показывался в Сан-Мигеле, а потом еще через неделю Амалия встретила его у китайского ресторанчика на углу. Вырвался на минутку, только чтобы повидаться с тобой. На этот раз они не ссорились, разговаривали по-дружески и условились, что в воскресенье куда-нибудь сходит вместе. «Здорово изменилось изменилась», — сказала Амалия на прощание. «Какая стала не узнать». Неужто она и впрямь похорошела? Карлота ей твердила, что от таких, как она, и теряют мужики голову. Хозяйка тоже пошучивала на эту тему. Постовые полицейские расплывались в улыбке, когда она проходила мимо. Хозяйские шоферы не сводили с нее глаз. Даже садовник, даже посыльный из винного магазина, даже мальчишка, доставлявший газеты. Все заигрывали с нею при встрече. Так что, наверное, Амбросио сказал ей правду. Дома она огляделась в хозяйкины зеркала, и в глазах у нее появлялся шальной блеск. «Правда, правда!» Она пополнела. Она была теперь нарядная, спасибо хозяйке. Та дарила ей все, что самой не годилось, но не так. «На тебе, у Боже, что нам не гоже, а Ну-ка, Маля, примерь это платье. Мне оно мало. Вот тут надо выпустить, а здесь подкоротить. Эти завитки тебе не идут». И не уставала повторять «Амалия, приведи в порядок ногти», «Амалия, причешись», «Амалия, вымой подбородок», «Женщина должна следить за собой», и все это не как горничная, словно Амалия была ей ровня. Она ее заставила постричься под мальчика, а когда у Амалии вдруг прыщики пошли, дала ей свой крем. И через неделю вся эта пакость исчезла, кожа стала как у девочки, а когда зуб разболелся, сама свезла ее к своему донтисту в Магдалену и из жалования не вышло. Когда это так пеклась о прислуге сеньора Саила? Нет, таких, как синьора Артенсия, она больше не встречала. Для нее самое главное на свете было, чтоб все сияло и сверкало чистотой, чтобы женщины были красивые и мужчины им подстать. Первое, что она спрашивала, хорошенькая или интересный, и если нет, то это не прощалось. Как она издевалась над сеньорой Макловей за то, что у той зубы торчат на манер кроличьих, и над сеньором Гумусе за то, что отрастил такое брюхо, и над той, кого они называли Пакета, за то, что у нее такие ресницы, такие ногти, да еще и накладной бюст, и над сеньорой Ивонной за то, что такая старая что они с синьоритой Кетой только не говорили про нее, что если будет столько краситься, совсем облысеет, что у нее однажды за обедом выскочила изо рта вставная челюсть, что впрыскивание ей нисколько не помогли, а только морщин прибавили. Сеньора Ивонна не сходила у них с языка, и Амалия даже любопытно стала поглядеть на нее, и однажды Карлота сказала ей, что та дама, которая пришла с синьоритой Кетой, и есть Сеньора Ивонна, и Амалия побежала посмотреть. Они сидели в гостиной, что-то пили, и оказалось, что все неправда. Сеньора Ивона была вовсе не старой и не страшной, а очень элегантная дама. И вся, как есть, в бриллиантах. А когда она ушла, хозяйка заглянула к ним на кухню. «Смотрите, не проболтайтесь, что старуха была у меня». И со смехом погрозила им пачеком. «Если Кайи узнает, я вас всех трех убью». Он переступил порог и увидел доктора Арбилайса маленькой личико, запавшие щеки, костлявые скулы, сдвинутые на кончик носа очки. — Прошу простить, доктор. — Куда ж тебе такой стол, таракан-то сушеный? Деловое свидание. Раньше не мог. — Вы приехали вовремя, Дон Кайя. Доктор Арбилайс холодно улыбнулся. — Садитесь, пожалуйста. Я еще вчера получил ваш меморандум, но прибыть раньше не мог. Он волоком подтащил к себе кресло, сел, положил на колени портфель. — Страшно занят поездкой президента, буквально ни минуты свободной. Близорукие враждебные глаза за стеклами очков моргнули, губы неприязненно скривились. «Я хотел поговорить с вами и по этому поводу тоже, Дон Кайя. Позавчера я запросил у ласана о мерах подготовки, он мне ответил, что вы распорядились никому ничего не сообщать». «Бедный Лосана», — с сожалением сказал он, — «могу себе представить, какую головомойку вы ему устроили». «Да нет», — сказал доктор Арбилайс. «Я был так поражен, что даже растерялся». «Бедный Лосана...» «Человек полезный, но необыкновенно глупый», — улыбнулся он. «Меры безопасности еще только разрабатываются, и вам не стоило тревожиться. Когда все будет детально проработано, я сам вам доложу». Он закурил, и доктор Арбилайес, придвинув поближе пепельницу, стал глядеть на него очень серьезно, испытывающе сложив руки. Слева на столе лежала памятная книжка, справа — фотография седовласой женщины, окруженной тремя улыбающимися юношами. «Так вы все же успели проглядеть мой меморандум, Дон Кая Я его прочел со вниманием. «Стало быть, вы со мной согласны», — сухо сказал доктор. «К сожалению, нет». Он закашлялся, извинился и вновь глубоко затянулся сигаретой. «Секретные суммы, священной неприкосновенные. Я не могу лишиться этих миллионов, сожалею, доктор, но не могу». Доктор Арбилай порывисто поднялся. Он прошелся перед своим столом взад-вперед, очки так и плясали в его пальцах. «Другого я и не ждал». Лицо его слегка побледнело, но в голосе не слышалось ни гнева, ни злости. «Тем не менее, Дон Кая, в нашем отношении ясно сказано, что следует расширить штаты патрульной службы, следует начать ремонт в комиссариатах Таки и Макегуа» пока они не рассыпались от ветхости. Дело стоит и префекты доводят меня своими звонками и телеграммами до преступления. Откуда же еще мне взять денег как не из секретных сумм? Я не волшебник донка, я чудеса творить не умею. Он сдержанный понимающе склонил голову. Доктор, перекладывая очки из правой руки в левую, из левой в правую, остановился прямо перед ним, а он сказал: Разве нельзя провести это по другим статьям бюджета? Министр финансов, вам отлично известно, что министр финансов не дает нам больше ни гроша. Доктор Арбилайс повысил голос. На каждом заседании кабинета он повторяет, что наши расходы и так непомерно велики. А если вы, Дон по-прежнему будете отнимать у нас половину всех средств, я ничего не отнимаю, доктор, улыбнулся он. Что делать? Безопасность требует денег. Если из секретных сумм возьмут хоть синтава «Я не смогу выполнить свои обязанности. Я вам очень сочувствую, доктор». Но, конечно, не только такая работенка бывала, Дон. Случалась и другая. Правда, он к ней отношения не имел. «Сегодня вечером покатаемся», — сказал сеньор Лосана. «Предупреди Ипполита, а лудови ему. В служебной машине?» «Нет, возьми какую-нибудь старенькую». А бросил Дон это все, знает потому что они ему потом все рассказывали. Работенка их была такая. Следить за тем-то и тем-то, или записывать, кто и когда входил в такой-то и такой-то дом, допрашивать арестованных апристов, когда так распалялся Ипполита, а, впрочем, может, все это лудовика ему наплел дом. Вечером Лудовика подъехал к дому сеньора ласана забрал Ипполита, и в половине десятого они стали дожидаться сеньора Лосана на проспекте Испании. Первый понедельник каждого месяца ездили они с сеньором лос дон собирали оброк. Они говорили, что это он так выражался. Ясное дело, в темных очках сидел и на заднем сиденье, старался быть понезаметней. Угощал их с Ипполита сигаретами, пошучивал, и вообще, как иполита заметил, когда на себя работал, был как на крыльях, а Лудовика скажешь тоже, это мы на него работаем. А оброк этот собирали они со всех публичных домов, со всех борделей Лимы. Не дурно, Дон, а? Начинали обычно с часики, там, за рестораном, где цыплят подавали. Был незаметный такой домик. «Давай», — говорил сеньор ласана — «а то он, передо, целый час будет нас мурожить, а ты покрутись по улицам». Делали они это тайно потихоньку от Дона Кая. И тот вроде бы ничего не знал, но потом, когда Лудовико стал его охранником и рассказал об этом, хотел шефа повеселить, выяснилось, что прекрасно он все знал. Машина отъехала, и Лудовика, выждав, пока она скроется, из виду толкнул калитку. Там было множество автомобилей с потушенными фарами, и он, натыкаясь на крылья, бамперы, заглядывая в окна, стараясь различить лица парочек, дошел до дверей, за которыми сидел тот, кто ему был нужен. Появился официант, узнал его, подождите минутку, и позвал самого Переду. «А где же сеньор ласана «Снаружи, очень торопится», — отвечал Лудовика, «потому и не вошел». Но мне с ним надо поговорить, дело очень важное. Сами понимаете, Дон, как они изучили ночную лиму с этими поездочками. Уж, конечно, своего Дон не упускали. Вместе с Паредой Лудовико вышел из калиточки, дождался машины и снова сел за руль, а Паредо сзади. «Жми», — сказал сеньор ласана — «торчать нам тут нечего». Но Ипполита стеснялся меньше, уж он тешил душу. А Лудовико был человек тщеславный, лез наверх, все надеялся в один прекрасный день получить звание. Вот сидел он за баранкой и время от времени поглядывал на Ипполита, а тот на него. Ну и паскудный же тип этот переда Послушай только, что он плетет. «Поживей», — сказал сеньор Лосан, — «у меня нет времени». «Что у тебя за важное дело?» «Вы спрашиваете, Дон, почему они терпели вымогательство?» А переда все плюл свои кружева и выходил у него очень складно, пока сеньор Лосан не оборвал. «Ладно, этак мы до утра не справимся. Что у тебя за очень важное дело?» Да куда ж им, Дон, было податься? Ведь чтобы открыть заведение, надо выхлопотать в префектуре документ, понимаете? Тут порядок сразу сменил тон, и Лудовикас и Полита снова переглянулись понимающие. Сейчас слезу пустят. Синьор Лосана, инженера совсем замучили платежи, выплаты, мы в этом месяце сидим без прибыли. Так что им только остается платить, а не то их оштрафуют, или отнимут разрешение, или просто отлупят. Синьор Лосано что-то пробурчал, а Переда продолжал разливаться соловьем. Но инженер не забыл о своих обязательствах, синьор Лосано, и вот просил вручить вам этот чек. Ведь это все равно, не правда ли? И Лудовик и Саполита опять переглянулись. Теперь пошел мозги кручить. — Мне совершенно не все равно, — сказал синьор Лосано. — Мы чеки не принимаем. У твоего инженера ровно 24 часа. Не успеет, мы его лавочку прикроем. «Поехали, Лудовика, завезем Переду». Лудовика и Полита рассказывали, что даже за то, чтобы выправить девице новый билет, они и получали с него мзду. Всю дорогу обратно Переда юлил, объяснялся, и извинялся, а сеньор Лосана сидел как каменный и только когда подъехали, сказал «Ровно сутки и не минуты больше», а потом сказал «У меня их сквалыжничество, вот где сидит». И Лудовика с Иполитой переглянулись. Ночку начали без почина. Вот поэтому Донкая говорил, что когда Лосана уволит из полиции, он займется своим прямым делом. Пойдет в коты Это его истинное призвание. В субботу утром дважды кто-то звонил, а когда сеньора Артенсия снимала трубку, на том конце делали отбой. «Развлекаются», — говорила хозяйка, — а потом днем телефон снова зазвонил. Подошла Амалия. «Алло? Алло?» — и вдруг услышала испуганный голос Амбросия. — Так это ты с утра названиваешь? — засмеялась она. — Говори, не бойся, никого дома нет. Он звонит, предупредить что встретиться с ней в воскресенье не сможет. Ни в это воскресенье, ни в следующее. Везет Дона Фермина ванкон Ничего, — сказала Амалия. Но оказалось очень даже чего. Всю ночь не спала, думала. Правду он ей сказал, что уезжает или наврал. В воскресенье они с Марией и Андувией пошли погулять в парк Ресерва. Купили мороженого, сели на травку и сидели, пока не привязались какие-то солдаты. А может, у него свидание с другой? Решили в кино сходить, а тут двое парней захотели их пригласить, купить им билеты. Они и согласились. Втроем не страшно. А может, он сейчас в другом кино, да в приятной компании. Но на середине картины парни к ним полезли, да так грубо, что пришлось удирать, а те бросились в догонку, крича деньги обратно, но тут, на их счастье, попался навстречу полицейский и парней шуганул. Может, он устал от того, что она ему напоминает, сколько зла он ей причинил. Всю неделю Амалия, Марии и Андувия, встречаясь, вспоминали тех парней и пугали друг друга. Они выследили, где мы живем, они нас убьют, они нас, их хохотали до тех пор, пока Амалия вся дрожа не бросалась опрометю домой. Но по ночам она все думала об одном и том же. А что, если он никогда больше не объявится? В следующее воскресенье пошла проведать сеньору Росария. Ее старшая, Селеста, трое суток, оказывается, с кем-то пропадала, а вернулась домой одна и словно не в себе. «Я с нее шкуру спустила», — говорила синьора Росаря, обнаружится, что она с начинкой, своими руками убью». Амалия засиделась до самого вечера, и никогда еще эта улочка не наводила на нее такую тоску. Вдруг словно впервые заметила и вонючие лужи, и рои мух, и тощих псов, и сама себе удивлялась, ведь еще недавно, когда схоронила Тринидада и ребеночка, собиралась прожить на этой улочке до конца дней своих». А ночью проснулась еще до рассвета. Но не придет больше. И очень хорошо. Тебе же, дури, лучше. Однако заплакала. Что ж, Дон Кай, в таком случае мне остается только обратиться к президенту. Доктор надел очки, в жестко на крахмаленных манжетах золотом сверкнули запонки. Я пытался поддерживать с вами добрые отношения. Никогда не требовал от вас отчета. Сносил и то, что государственная канцелярия решительно во всем проявляет ко мне неуважение. «Но вы не должны забывать, министр я, а вы мне подчинены!» Он кивнул, не поднимая головы, не сводя глаз с носов своих башмаков. Кашинул в платок, потом, словно заранее смиряясь с тем, что придется причинить собеседнику неприятность, выпрямился. «Не стоит беспокоить президента», — сказал он почти застенчиво. «Вы позволите мне объяснить суть дела Подумайте, доктор». «Осмелился бы я ответить отказом на ваше требование, не будь у меня на это разрешение президента». И увидел, как дернулись руки доктора, как тот замер, застывший в глазах испепеляющей, опустошительной, заботливо выношенной и вздалейной ненавистью. «Ах, вы, значит, уже успели переговорить с президентом?» У доктора Арбилайса дрожал подбородок, дрожали губы, дрожал голос. И, естественно, изложили ему свой взгляд. «Я буду с вами совершенно откровенен», — сказал он без всякого злорадства или азарта. «Я согласился возглавить Государственную канцелярию по двум причинам. Первая, потому что генерал попросил меня об этом. И вторая, потому что он принял мои условия — свободно распоряжаться необходимыми суммами и никому не давать отчет о моей деятельности. Никому, кроме него. Простите мне мой жесткий тон, но мне хотелось, чтобы вы уяснили себе положение вещей». Он выжидательно посмотрел на Арвелайса, на его голову, слишком крупную для такого немощного тела, в близорукие глаза, медленно миллиметр за миллиметром испепелявшие его, на губы с усилием складывавшиеся в кривую улыбку. «Я не ставлю под сомнение вашу работу, дон кая Я признаю ее исключительную важность». Министр чуть задыхался и говорил с неестественной правильностью. Губы продолжали улыбаться, а глаза неутолимо жечь сидевшего напротив. «Однако есть вопросы, требующие решения, и в этих вопросах я вправе рассчитывать на вашу помощь. Секретные суммы службы безопасности непомерно велики». «Непомерно велики ваши расходы, доктор», — сказал он. «Я вам покажу». «Я также нисколько не сомневаюсь, что вы с величайшей ответственностью используете бюджетное ассигнование», — сказал доктор Арбилайз. «Просто расходы на подкармливание преданных нам профсоюзов, расходы на информацию из рабочих центров, университетов, административных органов», нараспев проговорил он, вынимая из портфеля папку, кладя ее на стол, «расходы на проведение манифестаций, расходы на то, чтобы знать все о деятельности наших недругов в стране и за границей, Доктор Арбилайс не стал листать папку. Он слушал его, поглаживая запонку, и глядел все с той же сладострастной ненавистью. «Расходы на то, чтобы умиротворить недовольных, обиженных, завистливых, чистолюбцев, которые ежедневно рождаются в недрах самого режима», — продолжал декламировать он, — «спокойствие доктор, не столько вбивается, сколько покупается». «У вас есть основания быть недовольным, но всей этой мерзостью занимаюсь я, а вам даже нет нужды вникать в эти тонкости. Прошу вас, полистайте эти бумаги, а потом скажите мне, по-прежнему ли вы считаете, что на государственной безопасности можно экономить?» «А вы знаете, почему Дон Кая сквозь пальцы смотрел на то, что сеньор ласана обложил все бордели Дани, — сказал Амбросио?» «Ну, у сеньора Лосана слова с делом не расходились, и когда Переда в третий раз сунулся к нему со своим чеком, он потерял терпение. «Сколько же у нас жулья?» Молча переглянулись Лудовик и Саполита. «Словно вчера на свет родился мать его так. Им значит мало, что они зашибают бешеные деньги на том, что без бабы не обойтись. Теперь и на нем решили заработать. Не выйдет. Он будет действовать по закону, и тогда увидим, в какой заднице окажутся все эти заведения». Тут они и подъехали гвоздикам Врезай, Лудовика, — сказал сеньор Лассана, — доставь ко мне хромова Да потому что сеньор Лассана благодаря этому знал всю подноготную тех, кто в эти бордели захаживал, — сказал Амбросия. Так мне, по крайней мере, объясняли Лудовика с Лудовика помчался бегом. Очереди не было, машины ездили вокруг, а когда из ворот кто-нибудь выезжал, подбирались к самым воротам, мигали фарами, створки распахивались, готово дело. А внутри было темно, только темнели силуэты машин, вползавших в гаражи, и из-под дверей пробивались полоски света, мелькали фигуры официантов, разносивших пиво. — Привет, Лудовика, — сказал хромой миликиос Пиво будешь? — Нет, дорогой, времени нет, — сказал Лудовика. — Тебя там человек ждет. «Я, честно признаться, не очень понимаю, чего там можно знать», — сказал Амбросио. «Но, наверное, кто кому и с кем изменил что-то в этом роде». Меликиос, хромая, дошел до стены, снял с гвоздя свой пиджак, подхватил Лудовика под руку. «Дай бопрусь на тебя, быстрей пойдем». «Да самые панамериканы...» Он молол языком, и все об одном и том же, как он 15 лет отслужил в полиции и о том, что был не рядовым агентом, понимаешь, Лудовика, а звание имел, и о тех гадах, что попортили ему ногу ножами. «А до Нука это было очень важно, понимаете?» — сказал Амброси. «Если узнал про человека то, что он от всех скрывает, считай он у тебя в кулаке». «Скажи этим гадам спасибо, меликий, — сказал Лудовика. Смотри, на какое теплое местечко ты выбрался, позавидуешь». «Не поверишь, Лудовика, мимо них по проспекту, вжикали взад вперед машины, а той, которую они ждали, все не было. Я скучаю по службе». «Трудно, конечно, бывало, но зато какая была жизнь. А ты, дорогой, помни, здесь ты всегда желанный гость. Номерок бесплатный, обслужит бесплатный, даже выпить дадут, денег с тебя, Лудовика, не возьмут. Вон, гляди, подъехали». «Они с Лудовикой Саполита считали, что сеньор Лассана все, что узнает, пускает в дело и шантажирует кое-кого», — сказал Амброси. «Что многие готовы большие деньги отдать, лишь бы не влипнуть в историю». «Вот деловой а?» «Ну, я надеюсь, хоть ты хромой мне мозги крутить не будешь», — сказал сеньор Лассан. «Я сегодня не в духе». «Да как можно», — сказал Меликерс. «Вот вам ваш конвертик, сеньор Лассана, с лучшими пожеланиями от шефа». «Ага, ага». А лудовика Саполита? Помягчел, отошел. — Ну, а насчет того, помнишь? Появлялся он у вас? — В среду был сеньор Лосана, — сказал Меликиас. — На той же машине, что и в прошлый раз. — Молодец, хромой, — сказал сеньор Лосана. — Хорошо работаешь, хромой. — Как я к этому относился, — сказал Амбросио. — Чего тут спрашивать, Дон? С одной стороны, конечно, дела грязноваты, но с другой стороны, с полицией дело иметь и с политикой по неволе выпачкаешься. Я когда с Доном Кай работал, ясно это понял. «Но было тут одно происшествице, сеньор Лосана». Лудовик и Саполита. «Сейчас опять он его взбесит». не что вы, я вовсе не разучился, а тот, кого вы послали установить аппарат, все сделал в лучшем виде. Я сам снимал». «Снимал, так давай пленку», — сказал сеньор Лосана. «Где снимки?» «Снимки съели, сеньор Лосана». Тут Лудовика с Ипполитой переглядываться не стали, только ухмыльнулись незаметно, пожали плечами. «Сожрали все фотографии, а что не сожрали, то в клочки разорвали. Пакетик-то лежал на леднике, сеньор Лосано. А эти твари... «Хватит!» — рявкнул сеньор Лосано. «Ты даже не идиот, меликиос! А слов-то таких нет, чтобы сказать, кто ты. Собаки? Собаки съели фотографии? Ну да». «Хозяин завел огромных таких псов, они голодные, жрут все, что попадется. Зазеваешься, они тебя проглотят. Но вы не беспокойтесь, он опять придет, и тогда...» «Ты бы к доктору сходил, показался», — сказал сеньор ласана «Пусть бы он тебе прописал что-нибудь, уколчики какие-нибудь или что. Не может быть, чтобы такую глупость нельзя вылечить. Собаки, собаки съели снимки. Ладно, хромой, будь здоров, выметайся из машины. Хватит оправдываться, вылезай. Трогай лудовика». — Пролонгасьон. И потом, ни один ведь сеньор Лосан этим пользовался, — сказал Амброси. — Дону Кая наверняка тоже кое-что перепадало. Лудовик и Саполита говорили, там все на этом руки греют. Все от первого до последнего, потому Лудовик и так и мечтал получить звание. Не все же, Дон, такие честные и порядочные, как вы. — Теперь ты сходи к Ипполите, — сказал сеньор ласана Пусть они с тобой познакомятся, а то ведь Лудовика они долго не увидят это почему же сеньор лосана сказал лудовика а то ты не знаешь сказал сеньор Лосана. — дурачка из себя не строй почему почему потому что будешь теперь при сеньоре бермудесе ты же так этого хотел разве нет а где-то в середине следующей недели когда амалия прибиралась в дверь позвонили пошла открывать а на пороге дон фермин коленки у нее задрожали еле смогла вымолвить здравствуйте донкая дома Он не ответил ей, не взглянул на нее, шагнул вперед. — Доложи, что пришел с овала. Не узнал, — сообразила она, — не то с удивлением, не то с досадой. Но тут на лестнице появилась хозяйка. — Фермин, что же ты стоишь? Садись. Кая вот-вот приедет. Он только что звонил. Чего тебе налить? Амалия притворила дверь, скользнула в буфетную стала подглядывать. Дон Фермин то и дело смотрел на часы. Глаза у него были беспокойные, нетерпеливые, а сам он как-то осунулся. Хозяйка подала ему стакан с виски. — Что же стряслось с Кая? Он всегда так точен. — Сейчас обижусь, — сказала хозяйка. — Мое общество тебя не устраивает? Амалия удивилась, как они друг с другом говорят, будто век знакома. Она выбралась через черный ход, пробежала сад. Амбросия не успела уйти далеко. На лице у него был ужас. — Он видел тебя? Говорил с тобой? — Даже не узнал, — сказала Амалия. — Неужто я так изменилась? «Слава богу!» — выдохнул Амбросия, словно она ему жизнь вернула. Повернул голову, поглядел в сторону дома. «Вечно скрываешь что-то, вечно трясешься!» — сказала Амалия. «Я-то изменилась, а вот ты каким был, таким остался!» Но сказала с улыбкой, чтобы он видел, она не всерьез, она шутит, и подумала. «Дура, да чего ж ты рада его видеть!» Тогда и Амбросия рассмеялся и руками ей показал, что вот, мол, пронесло Амалия. Потом пододвинулся и вдруг ухватил ее за запястье. — В воскресенье увидимся, а? — Вдва на остановке. — в Вдва, так в вдва. — Значит, дон Фермин с доном Каи приятелей, — сказала Амалия. — Он, значит, часто тут бывает. — Однажды приглядится и узнает меня. «Все наоборот», — сказал Амброси, — «они теперь насмерть разругались. Дон Фермин водил дружбу с одним генералом, который хотел устроить революцию, а Дон Кай его за это чуть не разорил». Тут они увидали, как выворачивает из-за угла черная машины Дона Кая. «Приехал, давай живее!» И Амалия бросилась в дом. Карлота поджидала ее на кухне. Из глаз любопытства так и прыщет. «Ты что, знакома с этим шофером? О чем вы с ним беседы беседовали? Что он тебе говорил?» «Это парень, это я понимаю». Амалия что-то ей наврала, и, к счастью, хозяйка велела отнести поднос в кабинет. Она поднималась по лестнице, бокалы и пепельницы со звоном плясали на подносе и думала. «Амбрусь у дубина, заразил меня своим страхом. А если Дон Фермин узнает, что он скажет?» Но Дон Фермин только скользнул по ней невидящим взглядом и отвел глаза. Сидел, пристукивал каблуком от нетерпения. Она поставила поднос на стол, вышла... Дон Кая с Доном Фермином просидели в заперти полчаса, не меньше. О чем-то спорили и так громко, что даже на кухне слышно было, и хозяйка вышла, прикрыла дверь в буфетную, чтобы не долетали голоса. А когда Амалия увидала в окошко, что машины Дона Фермина уже нет, поднялась забрать поднос. Хозяйка и Дон Кая сидели в гостиной разговаривали. «Почему был такой крик?» — спросила сеньора Артенсия. А он крыса хотел бежать с корабля теперь надо за это расплачиваться а ей не нравится как он смел называть дона фермина крыой дон фермин в тысячу раз добрее его и честнее и лучше завидует решила она а карлота ну кто это был о чем они говорили я тоже занял свой пост по просьбе президента уже мягче проговорил доктор арбилайис и он подумал отлично заключим мир — Я стараюсь внести позитивный вклад в... — Весь позитивный вклад принадлежит вам, — с неожиданной энергией сказал он. — На мою долю остается все негативное. Нет — Нет-нет, я не шучу, так оно есть. Уверяю вас, я оказываю вам большую услугу, освобождая вас от того низменного и грязного, чем тоже должна заниматься полиция. — Я вовсе не хотел вас обидеть, — донка подбородок у доктора больше не дрожал. — Вы меня не обидели, — сказал он. — Поверьте, я пошел бы на это сокращение. — Но не могу. Просто не могу. Посмотрите бумаги, сами в этом убедитесь. Доктор протянул ему папку. — Возьмите доказательства, мне не нужны. Я вам верю и так. Пытаюсь улыбнуться, он раздвинул губы. — Попробуем что-нибудь придумать для патрульной службы и для комиссариатов Таки и Макегуа. Они попрощались за руку, но доктор Арбилайс не встал из-за стола, не проводил его до дверей. Он прямо направился в свой кабинет, и следом вышел Альсибиадес. «Майор и Лосанна только что пришли, Донкая, и подал ему конверт. Кажется, скверные новости из Мексики. Две страницы на машинке, а на полях пометки чьим-то нервным почерком. Покуда он медленно читал доктор Альсибиадос с раскурил ему сигарету». Заговорщики зашевелились. Он ослабил узел галстука, сложил бумаги и снова сунул их в конверт. «Это так встревожило майора и Лосанна. В Трухире и Чеклая состоялись митинги о приставах». «Майор полагает, что существует связь между ними и группой высланных, которые, судя по этому сообщению, готовятся покинуть Мексику». «Дай бог, дай бог, чтобы эти птички прилетели. Клетка для них готова», — позевывая, — сказал он. «Да только не прилетят. Это не то десятое, не то одиннадцатое сообщение, не забывайте. Передайте майору Лосана, я приму их завтра. Нечего пороть горячку». Представители Кахомарки просили подтвердить, что встреча состоится в пять часов. «Состоится, состоится». Он вытащил из портфеля еще один конверт, протянул его Альсибиадосу. «Вас не затруднит проверить, в каком виде дело? Это насчет пустошей в багу Займитесь лично». «Завтра же, Донкая, доктор Альсибиадос, кивая, листал бумаги. Вижу, вижу. Каких подписей не хватает, вот и справки нет. Хорошо, Донкая, все будет сделано». «А сейчас...» Поступит сообщение, что исчезли деньги заговорщиков, — улыбнулся он, разглядывая конверт майора и ласана А потом их лидеры перегрызутся и обвинят друг друга в измене и в воровстве. Одно и то же, одно и то же. Взбеситься можно, вы не находите. Доктор альсибиада с учтивой улыбкой склонил голову в знак согласия. «Вы спрашиваете, почему я решил, что вы, Дон, честный и порядочный?» — сказал Амбросия. «Спросите, Дон, чего-нибудь полегче». «Синьор Лосана, правда, что меня переводят к синьору Бермудесу?» — сказал Лудовико. «Смотри, не лопни от счастья», — сказал синьор Лосана. «Значит, тебе ужасно хочется работать вместе с Амбросио, да?» — Вы не подумайте, сеньор Лосано, что мне при вас плохо или что я с вами не хочу, — сказал Лудовико. Просто мы с негром до того подружились, а он мне все время говорил, почему, мол, я не добьюсь перевода? А я нет, от добра добра не ищут. Я за сеньором ласана как за каменной стеной. Так что Амбросио, наверное, все сделал на свой страх и риск. — Да ладно, ладно, — засмеялся сеньор ласана Быть в охране Донна Кая — это вроде повышение, так что ты в своем праве, я тебя понимаю. «Но начать хоть с того, что вы с людьми говорите», — сказал Амброси. «Вы же не поносите человека, чуть за ним дверь закрылась, как Дон Кая. Никого не ругаете обо всех говорите хорошо, так культурно». «Я тебя очень не расхвалил, Бермудасу», — сказал сеньор ласана «Ты исполнительный, нерубкого десятка, и что все, что негр ему сказал, чистая правда. Ты уж не подкачай». «Знаешь, ведь мне стоило только сказать бермудусу не годится, он бы послушался. Так что повышением обязан не только негру, но и мне». «Конечно, сеньор Лосано», — сказал Лудовико. «Не знаю, как вас и благодарить. Ей-богу, не знаю, что мне для вас делать». «Я знаю», — сказал сеньор ласана «Держи себя там, как подобает». «Вы только шепните, а уж я в лепешку разобьюсь», — сказал Лудовико. «Прежде всего, держи язык за зубами», — сказал сеньор Лосано. «Ты со мной в этой машине никогда не ездил, никакого обрука не собирал, вообще не знаю что это такое, понял?» Вот уже отчасти расчелся. «Да можно было не говорить, сеньор Лассана. Да разве ж я сам не понимаю? Вы уж на меня положитесь». «Ты ведь знаешь, Владовик, от меня зависит, когда тебе присвоят звание», — сказал сеньор Лассана. «Или никогда не присвоят». — И еще как вы с нею себя держали, — сказал Амбросио, — вежливо, так и умно, и все впопад я прямо заслушиваюсь всегда. — Ага, вот идут и Полита, и Сигения, — сказал Лудовика. Они сели в машину, а Лудовика, — рассказывал он потом амбросию до того шалил от радости, что вырулил на встречную полосу. Сигения твердил свои всегдашние отговорки. «Посетителей все меньше, сеньор Лосано. Водопровод никуда не годится, трубы сгнили, менять надо. А во что это нам влетит? Видно, скоро разоримся». «Ну, раз дела так плохи, значит, ты не очень будешь горевать, если я завтра прикрою твое заведение», — сказал сеньор Лосано. «Вы мне не верите. Вы думаете, я все придумываю, чтобы только не платить?» — сеньор возразил Сигения. «Да нет же, вот они. Это для меня свято. Я вам так по-дружески рассказываю. Надо же кому-нибудь поплакаться». «И как со мной обращаетесь?» — сказал Амброся. «Как слушаете, как спрашиваете, как разговариваете, как доверяете мне? С тех пор, как я у вас работаю, Дон, жизнь у меня совсем другая».